Дачес. 6. Дачис. Когда я постучал в дверь 42-го номера, изнутри донесся тяжелый стон и скрип матрасных пружин, словно стук разбудил его от крепкого сна. Почти полдень, вполне в его обычае. Я слышал, как он опускает на пол свои похмельные ноги, как оглядывает комнату, пытаясь понять, где находится, в замешательстве осматривает потрескавшуюся штукатурку на потолке и отстающие от стен обои. Будто никак не может вспомнить, почему он здесь. Не может поверить, даже столько лет спустя. Так и слышу его, ах да. Я постучал снова, самовежливость. Еще стон, на этот раз от напряжения. Затем разжатие пружин, и он встает на ноги и медленно движется к двери. «Иду», — раздалось приглушенно. Пока ждал, понял, что мне в самом деле любопытно, как он теперь выглядит. Двух лет не прошло, но в его возрасте и с его-то образом жизни даже два года могут причинить немало вреда. Но когда дверь со скрипом открылась, стоял за ней не папаша. Да? Постояльцу 42-го номера было за 70, держался он как аристократ и говорил так же. Вполне возможно, однажды он владел состоянием или служил тому, кто владел. Я заглянул в комнату поверх его плеча, и он спросил: Чем могу служить, молодой человек? Я ищу того, кто раньше здесь жил. Отца, собственно. Вот как. Его косматые брови чуть нахмурились, как будто он и правда сожалел о том, что стал причиной чьего-то разочарования. Потом вернулись на прежнее место. Может быть, он оставил внизу адрес для пересылки почты. Скорее, неоплаченный счет, но я спрошу по пути. Спасибо. Он сочувственно кивнул. Но только я повернулся, чтобы уйти, он окликнул меня. «Молодой человек». «Ваш отец, случайно, не актер?» Так он себя называл?» «В таком случае...» «Подождите немного. Кажется, он кое-что забыл». Пока старый джентльмен шаркал к комоду, я разглядывал комнату в поисках его слабости. На каждый номер отеля «Саншайн» имелась своя слабость, а каждую слабость выдавал какой-нибудь предмет. Пустая бутылка, закатившаяся под кровать, потрепанная колода карт на тумбочке или ярко-розовое кимоно на крючке. Свидетельство желания настолько сладостного, настолько неутолимого, что затмевает любые другие, даже желание обрести дом и семью или сохранить человеческое достоинство. Старик двигался медленно, так что у меня было полно времени, да и комната была всего три на три. Но если свидетельство его слабости и находилось внутри, найти я его не мог, хоть убей. «А, вот и она», — сказал старик. Он прошаркал обратно и протянул мне то, что отрыл в нижнем ящике комода. Это была небольшая шкатулка, обитая черной кожей, примерно с полладони в высоту, с маленьким медным замком. Вроде коробочки для жемчужного ожерелья, только больше. Не думаю, чтобы это было случайное сходство. В рассвете его славы, надо сказать, весьма бледненькой, когда отец был ведущим актером маленькой шекспировской труппы, выступавшей в полупустых театрах, у него было шесть таких шкатулок, его величайшее сокровище. Золотое теснение облупилось и поблекло, но все еще можно было разобрать О, оставшееся от отелла. Щелкнув замком, я поднял крышку. Внутри в уютных, отделанных бархатом углублениях лежало четыре предмета. Эспаньолка, золотая серьга, баночка черного грима и кинжал. Кинжал, как и шкатулка, был выполнен на заказ на золотой рукояти, идеально подогнанной под попашенную ладонь, выстроились в ряд три крупных камня — рубин, сапфир и изумруд. Клинок из нержавеющей стали выковал, закалил и отполировал великий мастер из Пицбурга. и в третьем акте отец отрезал кусок яблока и втыкал кинжал в стол, где тот и оставался, предвещая недоброе, пока отец лелеял подозрения о неверности дождемоны. Клинок был первый сорт, а вот рукоятка – позолоченная медь и стразы вместо камней. И если нажать на сапфир большим пальцем, защелка опустится, и клинок уйдет в рукоять, чтобы в конце пятого акта можно было всадить его себе в живот. Леди в ложе начинали ахать, а папаша в упоении шатался в свете рампы, пока, наконец, не испускал дух. Иначе говоря, кинжал был хитрой уверткой, как и сам папаша. Когда набор из шести шкатулок был еще полным, на каждом имело стесненное золотом имя Отелла, Гамлет, Генрих, Лир, Макбет. И, я не шучу, Ромео. В каждой были отделанные бархатом углубления, в которых лежали актерские принадлежности. Для Макбета — бутылочка искусственной крови, чтобы измазать руки. Для Лира — длинная седая борода. Для Ромео — флакон с ядом и баночка румян которые скрывали разрушение, оставленное временем на лице папаши, не больше, чем корона, телесные изъяны Ричарда III. С годами коллекция шкатулок постепенно уменьшалась. Одну украли, другая куда-то запропастилась, третью он продал. Гамлета он проиграл в покер в Цинценате. Естественно, по вине двух королей. Ателла не случайно остался последним, папаша ценил его больше других. Не просто потому, что за роль Мавра получил свои лучшие отзывы, но еще потому, что баночка черного грима не раз помогала ему своевременно ускользнуть. Натянув костюм коридорного и личину Элла Джонсона, он сам выносил свой багаж вниз на лифте и через холл под носом у коллекторов, рассерженных мужей или кого угодно еще, ждущих среди кадок с пальмами. Папаша, должно быть, сильно торопился, раз оставил шкатулку от Элла. «Да», — сказал я, закрыв крышку, — «это отцовская. Позвольте спросить, как долго вы живете в этом номере?» Недолго. Вы очень поможете, если сможете сказать точнее. Минуту. Среда, вторник, понедельник. Кажется, с понедельника. Да, это был понедельник. Другими словами, папаша смотал удочки на следующий день после того, как мы отчалили из Салины. Наверняка получил тревожный звонок от встревоженного директора. Надеюсь, вы его найдете. Поэтому можете не сомневаться. Что ж, простите за беспокойство. Вы нисколько не побеспокоили, — ответил старый джентльмен и указал на кровать. Я всего лишь читал. Так вот оно что, — подумал я, увидев выглядывающий из складок белья уголок книги. Мог бы и догадаться. Бедный старик, он страдает от самой опасной в мире зависимости. По пути к лестнице я заметил на полу коридора полоску света. Это была приоткрыта дверь в 49-й номер. Поколебавшись, я прошел дальше по коридору мимо лестницы. Подошел к номеру, остановился, прислушался. Ничего не услышав, слегка толкнул дверь костяшкой пальца. Сквозь щель виднелась постель, пустая и незаправленная. Предположив, что постоялец сейчас в ванной на другом конце коридора, я открыл дверь на распашку. В 1948 году, когда мы с отцом впервые приехали в отель Sunshine, 49-й номер был лучшим в заведении. В нем было не только два окна во двор, тихий двор, но и викторианский светильник с вентилятором. Единственное удобство такого рода на весь отель. Теперь на проводе под потолком висела только лампочка. Деревянный письменный столик все еще стоял в углу. Еще одно удобство, увеличивающее ценность номера в глазах постояльцев. Пусть за 30 с лишним лет в отеле Саншайн и не было написано ни одного письма. Стул тоже был на месте такой же старый и прямой, как джентльмен, с которым я только что общался. Комнаты тоскливее я, кажется, не видел. Внизу в холле я убедился, что Вулли все еще ждет в кресле у окна, потом подошел к стойке, за которой толстяк с тонкими усиками слушал радиотрансляцию бейсбольного матча. «Есть свободные номера?» «На ночь или на пару часов?» — спросил он, бросив понимающий взгляд на Вулли. Меня всегда удивляло, как, работая в таком месте, кто-то может воображать, что хоть что-то знает. Ему повезло, что у меня с собой не было сковородки. «Два номера», — сказал я, — «на ночь». «Четыре доллара вперед, еще полбакса, если нужны полотенца». «Мы возьмем полотенца». Достав из кармана конверт Эмита, я стал медленно перебирать стопку двадцаток. Ухмылка слетела с его лица быстрее, чем если бы я ударил его сковородкой. Я нашел сдачу из кафе, достал 5 долларов и положил перед ним. «У нас есть две отличные комнаты на третьем этаже. И вот мы уже зазвучали совсем как прислуга. Я, кстати, Берни. Обращайтесь, если что будет нужно. Выпивка, девочки, завтрак. Это вряд ли понадобится, но ты можешь помочь по-другому. Я достал еще два бакса из конверта. «Слушаю», — сказал он, облизнувшись. «Я ищу кое-кого. Он жил у вас до недавнего времени». — Кто именно? — Кое-кто из 42-го номера. — Гарри Хьюитт? — Он самый. — Он выехал на этой неделе. — Я так и понял. Он сказал, куда направляется? С минуту Берни думал изо всех сил. Правда, изо всех сил. Но тщетно. Я решил положить банкноты обратно. — Стойте! — сказал он. — Стойте. Я не знаю, куда уехал Гарри, но есть один человек, он жил здесь раньше, и они много общались. Если кто и знает, то это он. — Как его зовут? Фитце Уильямс. и Уильямс? Точно так. Берни, если скажешь, где найти Фитце Фитце Уильямса, получишь 5 баксов, а если одолжишь приемник на вечер, получишь 10. В 30-х, когда отец только сдружился с Патриком Фитце Фитце Уильямсом, Фицы был третьесортным актером второразрядного театрика. Обычно его выпускали читать стихи между актами, чтобы зрители не расходились, и он читал для них избранные куплеты патриотического или порнографического содержания, иногда переплетая их. Но Фицы был настоящим ценителем слова, и первой его любовью была поэзия Уолта Уитмана. В 1941 он вдруг понял, что на носу 50-я годовщина смерти поэта и решил отрастить бороду и купить широкополую шляпу в надежде убедить руководство, чтобы те позволили ему вдохнуть жизнь в слова поэта и почтить таким образом его память. Бывают разные бороды. Бывает борода, как у Эрла Флина, Фуманчу, Зигмунда Фрейда, и в конце концов борода, как у Амишей. По воле случая борода Фицы получилась такой же белой и густой, как у Уитмена, так что в широкополой шляпе и со светло-голубыми глазами он был вылитой «Песню о себе». «Песнь о себе» — стихотворение американского поэта Уолта Уитмана, 1819-1892. И когда он впервые выступил в этой роли в скромном театре в Бруклин-Хайтс, воспевая беспрестанно пребывающих иммигрантов, пашущих пахарей, копающих шахтеров и мастеровых, надрывающихся на бесчисленных заводах, Толпа рабочих впервые в его жизни аплодировала ему стоя. В считанные недели все организации, которые планировали отметить годовщину смерти Уитмана, от Вашингтона в округе Колумбия до Портленда в штате Мэн, захотели заполучить ФИЦИ. Он колесил вдоль северо-восточного побережья в вагонах первого класса, выступал в роскошных усадьбах, библиотеках, домах коммунных, на собраниях грейнджеров и исторических обществ и за полгода заработал больше денег, чем у Уитман за всю жизнь. Потом в ноябре 1942 он вернулся в Манхэттен для повторного выступления в Нью-Йоркском историческом обществе, где в числе присутствовавших оказалась некая Флоренс Скиннер. Миссис Скиннер была видной светской дамой и кичилась тем, что о вечерах у нее говорит весь город. В том году она собиралась открыть рождественский сезон роскошным приемом в первый четверг декабря. Стоило только Фицце показаться на сцене, и ее словно громом поразило. С такой бородой и ласковыми голубыми глазами он станет идеальным Санта-Клаусом. Само собой, когда несколько недель спустя Фицци появился у нее на вечере и на одном дыхании отбарабанил ночь перед Рождеством, а живот его трясся от смеха, как желе, праздничное настроение толпы перелилось через край. Ирландец Фитси любил глотнуть всегда, когда приходилось проводить время на ногах, что в театральном мире было чуть ли не обязательным. При этом, благодаря тому же внутреннему ирландцу, щеки фицы краснели, стоило ему напиться, что обернулось неожиданным подспорьем на вечере миссис Скиннер и стало убедительным довершением образа Санты. На следующий день телефон на столе Неда Моузли, импресарио Фитси, не умолкал с рассвета до заката. «Господа, кто это, что это и зачемесы?» Все устраивали рождественские вечеринки и просто никак не могли без фицы. Моузли, может, и был третисортным импресарио, но понял, что его курица начала нести золотые яйца. До Рождества оставалось всего три недели, так что цена на фицы росла в арифметической прогрессии. За вечер 10 декабря нужно было заплатить 300 долларов. За каждый следующий сумма поднималась на 50 баксов. Таким образом, появление Фитцы Клауса из печной трубы в канун Рождества стоило ровно тысячу, а если накинете еще пятьдесят, детям разрешат подергать его за бороду, чтобы рассеять их назойливые сомнения. Само собой, когда в подобных кругах речь заходит о праздновании рождения Иисуса, деньги не имеют значения. Нередко на один вечер у Фитцы было запланировано по три выступления. Уолт Уитман канул в лету, а Фиц шел в банк с веселым хо-хо-хо. Престиж Фицы как санты для богатых, рос с каждым годом, и, несмотря на то, что работал он только в декабре, к концу войны Фицы жил на Пятой Авеню, ходил в костюме тройки и носил трость с серебряным набалдашником в виде оленьей головы. Вдобавок оказалось, что у порядочного числа светских барышень сердце при виде святого Ника начинает биться быстрее. По этой причине Фицци не слишком удивился, когда после выступления в доме на Парк-авеню симпатичная дочка фабриканта спросила, нельзя ли заглянуть к нему как-нибудь вечерком. В квартире фицы она появилась в платье столь же соблазнительным, сколь и изысканным. Но, как выяснилось, мысли ее были далеки от романтики. Отказавшись от бокала, она объяснила, что прогрессивное общество Гринвич-Виллидж, в которое она входит, готовит крупное мероприятие к 1 мая. Увидев Фитца на вечере, она вдруг поняла, со своей густой белой бородой он идеально подходит для того, чтобы открыть собрание декламации отрывков из работ Карла Маркса. Безусловно, Фитца был очарован ее обаянием, сражен ее лестью и побежден обещанием крупной суммы. Но все же в первую очередь Фиц был актером, и за это непростое дело вдохнуть жизнь в старика-философа Он взялся с азартом. Наступила 1 мая, очередной выход на сцену для стоящего за кулисами Фитце ничего особенного. Так он думал, пока не выглянул украдкой в зал. Мало того, что помещение было забито под завязку, там сидели одни рабочие. Те самые водопроводчики, сварщики, портовые грузчики, швеи и служанки, которые столько лет назад в обшарпанном зале в Бруклин-Хайтс впервые в жизни Фицы аплодировали ему стоя. Испытав чувство глубокой благодарности и всплеск любви к простым людям, Фици шагнул из-за кулис, занял место на трибуне и выступил так, как не выступал никогда. Его монолог был взят прямо из манифеста коммунистической партии, и речь его потрясла слушателей до глубины души, настолько, что на ее пламенном завершении они вскочили бы со своих мест и разразились бы громоподобными овациями, Вот только двери распахнулись, и в зал ворвались полицейские, свистя и орудуя дубинками под предлогом нарушения правил пожарной безопасности. На следующее утро в Daily News появился заголовок. «Красный провокатор с парк-авеню в наряде Санта-Клауса». Так закончилась роскошная жизнь Фитцы Фитцу Уильямса. Запнувшись о собственную бороду, Фитцы покатился вниз по лестнице благодати. Ирландский виски, что когда-то дарил ему радостный рождественский румянец, принял на себя командование общим благосостоянием Фицы, опустошил его казну и разорвал его дружбу с чистой одеждой и приличным обществом. К сорок девятому году Фицци со шляпой в руке читал пошлые лимерики на станциях метро и жил в сорок третьем номере отеля Саншайн, прямо напротив нас. Встречи с ним я ждал с нетерпением. Эмит Ближе к вечеру поезд начал замедляться. Улис выглянул наружу из люка и спустился обратно. Здесь мы сойдем, сказал он. Эмит помог Билли надеть мешок и направился к двери, через которую они влезли в вагон, но Улис показал на дверь напротив, сюда. Эмит представлял себе, что они высадятся на длинной товарной станции, как в Льюисе, только больше, где-то на окраине города, где небо вдалеке будет сливаться с линией горизонта думал, что выскользнуть из вагона надо будет осторожно, чтобы не привлечь внимание рабочих и охранников. Но когда Улис отодвинул дверь, за ней не оказалось ни товарной станции, ни других поездов, ни людей. В проеме был город. Их вагон стоял на узких путях, поднятых на уровень третьего этажа. Вокруг выселись здания с офисами и магазинами, а вдалеке дома поднимались еще выше. — Где мы? — спросил Эмит у выпрыгнувшего из вагона Улиса. Надземная дорога в Вестсайде, товарный путь. Улис помог Билли спуститься, предоставив Эмиту справляться самостоятельно. А тот лагерь недалеко. Улис шел по узкой дорожке между поездом и отбойником надземки. «Смотрите под ноги», — предупредил он, не оборачиваясь. Поэты и музыканты воспевали панораму Нью-Йорка, но Эмит едва замечал ее. Он не мечтал в детстве поехать на Манхэттен. Не читал о нем с завистью, не смотрел фильмов. Он приехал в Нью-Йорк с одной единственной целью – забрать машину. Все его внимание сосредоточилось на том, чтобы, найдя отца Дачеса, найти его самого. Утром только он проснулся, на языке у него вертелось слово «стэтлер». Словно заснув, он продолжал перебирать комбинации букв. Вот где, по словам Дачеса, располагались все агентства – в здании «стэтлер». Эмит решил, что с поезда они сбили сразу пойдут на Таймс-сквер и добудут адрес мистера Хьюита. Когда Эмит рассказал о своих намерениях Улису, Улис нахмурился. Он напомнил Эмиту, что в Нью-Йорк они приедут не раньше пяти и что к тому времени, когда они доберутся до Таймс-сквер, агентство уже закроются. Пусть лучше Эмит подождет до утра. Они сбили могут пойти в лагерь с Улисом. Там спокойно переночуют, а на следующий день Улис присмотрит за Билли, пока Эмит будет заниматься делами. Улис имел привычку давать советы так, будто все уже было делом решенным. Черта, которая скоро встала Эмиту поперек горла. Но тут с его доводами было не поспорить. Если они приедут в пять, искать офис будет уже поздно. А утром он разберется совсем гораздо быстрее, если отправиться на Таймс-сквер-1. Улис шагнул уверенно и широко. Словно это у него в городе было неотложное дело. Нагоняя его, Эмит посмотрел, куда они идут. Вскоре после обеда от поезда отцепили две трети грузовых вагонов. Но между ними и локомотивом все еще оставалось 70. Перед собой Эмит видел одну только уходящую вдаль узкую тропку между вагонами и отбойником. «Как мы спустимся?» – спросил он у Лиса. «Никак. Хотите сказать, лагерь наверху, на путях?» именно но где улис остановился и повернулся к эмиту я сказал что отведу вас туда да так не мешай мне улис задержал взгляд на Эмите, убедиться что тот его понял и посмотрел ему за спину где твой брат обернувшись эмит с изумлением обнаружил что билли нет он так сконцентрировался на собственных мыслях и на том чтобы не отстать от улиса что забыл следить за братом на лице улиса отразился ужас Он выругался в полголоса и пошел обратно мимо Эмита. Тот пытался его догнать, чувствуя, как горят щеки. Билли они нашли там же, где и оставили, у их вагона. Если Эмита Нью-Йорк не впечатлил, то с Билли дело обстояло совсем иначе. Когда они сошли с поезда, он сделал два шага к поручню, забрался на старый деревянный ящик и глаз не сводил с города, завораженный его величиной и устремленностью ввысь. Билли, позвал Эмит, Билли посмотрел на брата. Как и Эмит, перед этим он совершенно не заметил разлуки. «Совсем как его себе и представляешь, правда, Эмит? «Билли, нам нужно идти». Билли посмотрел на Улиса. «Которая из них Empire State Building, Улис? «Empire State Building?» Улис произнес это раздраженно, больше по привычке, чем действительно от досады. Поняв, что не стоило так, он смягчился и вытянул руку. «Вон тот, со шпилем». «Но твой брат прав, нам пора. А ты не отставай. Если не можешь дотянуться ни до меня, ни до брата, значит, ты слишком далеко. Понял?» «Понял? Хорошо. Идем». Втроем они двинулись вперед по рельсам над неровной землей. И Эмит заметил, что уже в третий раз поезд чуть проезжает вперед и через несколько секунд останавливается. Он пытался понять, зачем это нужно, но в это время Билли взял его за руку и улыбнулся. Вот и ответ, сказал он. Какой ответ, Билли? Empire State Building самое высокое здание на свете. Когда они прошли половину вагонов, Эмит заметил, что невдалеке надземка уходит влево. С их ракурса казалось, что восьмиэтажное здание построено прямо на путях. Но приблизившись, Эмит увидел, что это не обман зрения. Здание действительно возвышалось над путями, потому что они проходили сквозь него. На стене у входа висела желтая табличка со словами ⁇ Частная собственность ⁇ не входить ⁇ За 10 шагов до входа Улис жестом показал им остановиться. Было слышно, как впереди по другую сторону поезда раздвигаются двери вагонов, скрипят тележки и перекрикиваются рабочие. ⁇ Нам туда ⁇⁇ сказал Улис тихо. ⁇ Через здание ⁇ прошептал Эмит. Только так попадем куда нужно. Улис объяснил, что прямо сейчас на платформе пять вагонов. Как только их разгрузят, поезд подвинется, чтобы можно было разгрузить следующие. И вот тогда тронутся они. Если держаться позади вагона и двигаться с той же скоростью никто ничего не заметит. Эмиту идея не понравилась. Он хотел выразить улису свое беспокойство и выяснить, нет ли другого пути. Но тут паровоз пыхнул паром, и поезд двинулся. Вперед, сказал Улис. Он повел их внутрь по узкой дорожке между вагоном и стеной, подлаживаясь под скорость поезда. На полпути через здание поезд вдруг остановился, они вместе с ним. Скрип, крики и лязганье дверей стали громче, и помелькающим между вагонами теням видно было, как торопливо движутся рабочие. Билли явно хотел что-то спросить, но Эмит приложил палец к губам. В конце концов, паровоз снова выпустил пар, и вагон снова двинулся. Осторожно двигаясь с ним в одном темпе, они вышли по другую сторону здания незамеченными. Улис ускорил шаг, чтобы уйти как можно дальше от склада. Как и прежде, они шли по узкому пространству между вагонами и отбойником. Но вот они наконец минули локомотив, и вид, открывшийся по правую руку, был великолепен. Причувствуя любопытство Билли, Улис остановился. Гудзон, сказал он, указав на реку. Чуть подождав, пока Билли налюбуется океанскими лайнерами, буксирами и баржами, Улис выразительно глянул на Эммета и пошел дальше. Эммет понял его и взял брата за руку. «Смотри, сколько кораблей!» — сказал Билли. «Идем!» — сказал Эмит, «Посмотришь на них по дороге!» Билли шел рядом, и Эммет слышал, как тот в полголоса считает судно. Вскоре путь им преградил высокий проволочный забор, натянутый от одного отбойника до другого. Встав между рельсами, Улис нащупал разрезанную кем-то секцию забора и отвел ее в сторону, пропуская вперед Эмита и Билли. Надземка по другую сторону забора уходила далеко на юг и поросла сорняками и травой. Что случилось с этой частью дороги? спросил Эмит. Перестали пользоваться. Почему? Сначала пользуются, потом перестают. Как всегда резко ответил Улис. Несколько минут спустя Эмит наконец увидел, куда они идут. На обгонном пути рядом с заброшенными рельсами расположился стихийный лагерь из палаток и шалашей. Подойдя ближе, Эмит заметил дым, поднимающийся от двух костров, и долговязые тени движущихся людей. Улис подвел их к ближнему костру, у которого двое белых бродяг, сидя на шпалах, ели из жестяных мисок, а гладко выбритый чернокожий помешивал содержимое чугунного котла. Увидев Улиса, черный улыбнулся. «Только посмотрите, кого принесло!» «Привет, Стью!» — поздоровался Улис. Но стоило Эммету с Билли показаться у него из-за спины, радушие на лице повара сменилось удивлением. «Они и со мной!» — пояснил Улис. «Приехали с тобой?» — спросил Стью. «Я вроде так и сказал». «Да, конечно. Есть место у твоей лачуги?» «Да, вроде есть. Пойду посмотрю, а ты пока приготовь нам чего-нибудь. Мальчишкам тоже?» Мальчишкам тоже. Эмиту показалось, что Стью хотел было снова выразить удивление, но передумал. Бродяги оторвались от еды и с интересом наблюдали за тем, как Улис достает из кармана кошелек. Что Улис собирается заплатить из-за них с братом, Эмит понял не сразу: Подождите, сказал Эмит, Улис, давайте мы за вас заплатим. Эмит достал пятидолларовую купюру, которую сунул ему в нагрудный карман Паркер, шагнул вперед и протянул ее Стью. Только тогда он увидел, что держит не 5 долларов, а 50. Стью и Улис посмотрели на купюру, потом Стью перевел взгляд на Улиса, а тот на Эмита. Убери это, сказал Улис строго. Эмит с пылающими щеками положил деньги обратно. Только после этого Улис повернулся к Стью и заплатил за еду. Затем обратился к Эмиту и Билли. Как всегда так, будто все было делом решенным. «Займу для нас место. Вы двое садитесь и ешьте. Вернусь через минуту». Эмит смотрел, как улис уходит, и чувствовал, что потерял всякую охоту есть и сидеть. Но Билли уже держал на коленях кукурузную лепешку и миску с чили, а Стью наполнял вторую. Так же вкусно, как у Сали. Эмит сказал себе, что отказываться невежливо, и взял миску. С первого же кусочка он понял, насколько проголодался. Еду из пульмановского вагона они доели несколько часов назад. К тому же Билли не соврал, чили было таким же вкусным, как у Салли, может даже лучше. Судя по копченому привкусу, Стью не пожалел бекона, да и говядина на вкус оказалась неожиданно хороша. Когда Стью предложил добавки, Эмит не возражал. Отдав миску, Эмит настороженно присмотрелся к бродягам по другую сторону костра. При взгляде на их поношенную одежду и небритые лица определить их возраст было сложно, но Эмит подозревал, что они моложе, чем кажутся. Высокий и худой слева показательно не обращал внимания ни на Эмита, ни на его брата, но тот, что сидел справа и улыбался им, вдруг помахал. Билли помахал в ответ. «Приветствую вас, усталые путники», — заговорил бродяга. «Откуда путь держите?» «Из Небраски», — отозвался Билли. «Небраска, а? Давненько не бывал я в Небраске. Что привело вас в большое яблоко?» Мы приехали забрать машину Эмита, ответил Билли, чтобы поехать на ней в Калифорнию. Высокий при упоминании машины вдруг взглянул на них с интересом. Эмит положил руку брату на колено. Мы здесь проездом, сказал он. Тогда вы пришли куда надо, сказал улыбчивый. Лучшее в мире место для проезжающих. Что ж ты то все никак не проедешь, сказал высокий. Нахмурившись, улыбчиво повернулся к соседу, но прежде чем он успел хоть что-то сказать, Высокий обратился к Билли. «За машиной приехали, говоришь?» Эмит собрался было вмешаться, но тут у костра вырос Улис. Он заглянул Высокому в миску. «Ты, кажется, уже поел». Бродяги взглянули на Улиса. «Я сам решаю, когда поел, а когда нет», сказал Высокий. Он бросил миску на землю. «Вот теперь поел». Высокий поднялся... Улыбчиво подмигнул Билли и тоже встал. Улис проводил их взглядом, сел на освободившееся место и пристально и многозначительно посмотрел на Эмита поверх костра. "Знаю", сказал Эмит. "Знаю". "Вулли". "Если бы это зависело от Вулли, они не остались бы в Манхэттене на ночь. Они бы даже и не поехали в Манхэттен, а отправились бы прямо к его сестре в Гастингс на Гудзоне". И оттуда в горы. Манхэттен портила, так во всяком случае считал Вули, Манхэттен портила его отвратительная неизменность. Все эти гранитные башни и бесконечные дороги, уходящие вдаль, насколько хватает глаз. Каким образом миллионы людей, изо дня в день, стуча каблуками по тротуарам и мраморным полам вестибюлей, не смогли оставить на них ни единой вмятины? Хуже того, Манхэттен был до краев заполнен надеждами. Надежд было так много, что пришлось строить здания по 80 этажей, чтобы, сложив одну на другую, вместить их все. Но Дачас хотел увидеться с отцом, поэтому они поехали по шоссе Линкольна до тоннеля Линкольна. Проехали по тоннелю Линкольна под Гудзоном и оказались здесь. Если и проводить время в Манхэттене, думал Вулли, прислоняя подушку к стене, то только так потому что как только они выехали из тоннеля Линкольна, Дачес не свернул влево и не поехал прямиком к элитным районам. Вместо этого он свернул направо и поехал на Бауэри, улицу, на которой Вулли никогда не был, чтобы встретиться с отцом в маленьком отеле, о котором Вулли никогда не слышал. Потом, когда Вулли сидел в холле и следил за всем тем, что происходит на улице, он вдруг увидел мальчишку с кипой газет, мальчишку в мешковатой куртке, и шляпе с обвисшими полями. «Птичник!» — воскликнул Вули: «Вот это совпадение!» Вскочив, он забарабанил по стеклу. Мальчишка обернулся, и оказалось, что он все-таки не птичник. Но, привлеченный стуком, он зашел внутрь и вместе со своей кипой газет направился прямиком к Вулли. Удачиса, по его выражению, была аллергия на книги. Вули страдал от схожего недуга. У него была аллергия на ежедневные газеты. В Нью-Йорке постоянно что-то происходило, и предполагалось, что вы не только в курсе дел, но и составили обо всем собственное мнение и можете высказать его в любую минуту. Происходило так много всего и настолько стремительно, что все это и близко не влезало в единственную газету. В Нью-Йорке была, конечно, официальная и надежная Times, но кроме нее были Пост, Дейли Ньюс, Herald Трибьюн, American Journal, World Telegram и Mirror. И это только те, что сходу пришли в ули на ум. На каждом из этих предприятий работают полчища людей, которые отвечают за сенсации, выпытывают информацию, проводят расследования, используя любые зацепки, и до позднего вечера редактируют материал. Среди ночи... Каждое из этих предприятий запускает печатный станок, а потом спешно загружает газеты в грузовики, и те развозят их во всех мыслимых направлениях, чтобы свежие новости уже ждали вас на пороге, когда вы проснетесь на рассвете, торопясь на поезд, отходящий в 6.42. Стоило только подумать об этом, и по спине пробегал холодок. Поэтому, когда мальчишка в мешковатой одежде подошел к нему со стопкой газет, Вули уже собрался отправить его обратно. Однако выяснилось, что мальчишка в мешковатой одежде продавал не сегодняшние газеты, он продавал вчерашние газеты, и позавчерашние газеты, и позапозавчерашние. Три цента за вчерашний Нью-Йорк Таймс, два за выпуск двухдневной давности и цент за трехдневный. Пять, если берете все сразу, — объяснил он. «Ну, это уже совсем другое дело», — подумал Вули. «Через один, два, три дня новости уже вовсе не кажутся такими срочными, как свежие». Их и новостями нельзя назвать, и не нужно никаких пятерок по математике от мистера Келленбека, чтобы понять, что три газеты за 5 центов — это выгодно. Но, к сожалению, денег у Вулли не было. Или были. В первый раз с тех пор, как Вулли надел штаны мистера Уотсона, он сунул руки в карманы мистера Уотсона. И вы не поверите, вы просто не поверите, но в правом кармане оказалось несколько мятых бумажек. Я возьму все три — с азартом сказал Вулли. Когда мальчишка отдал Вули газеты, Вулли отдал ему доллар, великодушно добавив, что сдачи не нужно. И хотя мальчишка был доволен как никогда, Вулли был совершенно уверен, что в выигрыше остался он. Итак, когда наступил вечер и дача сбегал по Манхэттену в поисках отца, Вулли выпил еще две капли лекарства из запасной бутылочки, которую заранее положил в школьную сумку Эмита, лег на кровать, прислонив подушку к стене и погрузился в газету трехдневной давности. И как же много меняли эти три дня. Новости больше не давили срочностью, и если выбрать правильный заголовок, история под ним нередко приобретала характер фантастический, как здесь, на первой странице воскресного номера. Прототип атомной подлодки симулирует экспедицию в Европу. В этой истории объяснялось, как первая атомная подводная лодка совершила путешествие, эквивалентное пересечению Атлантического океана, находясь при этом посреди пустыни Вайдаха. Вули пришло в голову, что настолько неслыханному замыслу самое место в большой красной книге Билли. Вот еще один из двухдневной газеты. «Учение по гражданской обороне сегодня в 10.00». Слова учения и оборона внушали Вуле беспокойство и обычно побудили бы его вовсе пропустить статью. Но это был позавчерашний номер «Таймс», и дальше в статье объяснялось. В ходе учений группа воображаемых противников бросит воображаемые атомные бомбы на 54 города, что приведет к воображаемым разрушениям по всей Америке. В одном только Нью-Йорке ожидали падения трех воображаемых бомб одна из которых воображаемо падала на перекресток 57-й улицы и 5-й авеню. И кто бы мог подумать, прямо перед салоном Тифани. «По сигналу тревоги, всякая деятельность в 54 городах страны должна быть прекращена на 10 минут». «Всякая деятельность прекращена на 10 минут», – прочитал вслух Вулли. «Вот это да». Затаив дыхание, Вули взялся за вчерашнюю газету, а там сверху, на первой полосе, чтобы сразу было видно, фотография Таймс-сквер. Два полицейских стоят и смотрят в сторону Бродвея, и больше ни души. Никто не разглядывает витрину табачной лавки. Никто не выходит из театра Критериан, не заходит в отель Астер. Никто не сидит за кассой, не набирает телефонный номер. Никто не спешит, не суетится, не ловит такси. Как странно и как прекрасно думал Вулли, безмолвный, замерзший, почти необитаемый Нью-Йорк, в котором никто никуда не спешит и в котором впервые с самого основания не слышно гула надежды. Дачес Оставив Вули с его лекарством и радио, настроенным на рекламу, я отправился в адскую кухню, где на западной 45-й улице отыскал забегаловку под названием Якорь. Внутри горел тусклый свет и сидели безучастные завсегдатые. Место как раз в папашенном вкусе, где бывший человек может сидеть за стойкой и сколь угодно проклинать несправедливости судьбы. По словам Берни, фицы с папашей любили встретиться здесь часов восемь и пить, пока карманы не опустеют. И в самом деле, без одной минуты шесть дверь распахнулась и внутрь прошаркал фицы. Встретили его безразлично, он явно был тут за своего. Не сказать, чтобы Фитцей сильно состарился. Волосы поредели, нос покраснел, но святой Ник еще просматривался за фасадом, если хорошенько прищурится. Фици прошел мимо меня, протиснулся между двумя стульями и, выложив на стойку пригоршню пятицентовых, заказал порцию виски в высоком стакане. В стакане порция виски выглядит настолько мизерной, что мне заказ показался странным. Но потом я увидел, как дрожат у фицы руки. Видимо, он на собственном опыте убедился, что из стопки виски разлить гораздо проще. Покрепче обхватив стакан, Фицер отошел в уголок к столику на двоих. Это определенно было то самое место, где они с отцом выпивали. Устроившись поудобнее, фици отсалютовал стаканом к пустому стулу. Наверное, кроме него не найдется никого, кто поднял бы стакан за Гарри Хьюита, подумал я. Он поднял стакан губам, и в этот момент я подсел к нему за столик. «Привет, фицы. На секунду Фитси замер и уставился на меня поверх стакана. Тут он, наверное, впервые в своей жизни опустил стакан, так и не отпив. «Привет, дачес «Едва тебя узнал. Ты подрос?» «Это все физический труд. Попробуй как-нибудь». Фитси посмотрел на виски, потом на бармена, потом на входную дверь. Больше смотреть было не на что, и он снова посмотрел на меня. «Что ж, очень рад встрече, дачес «Что тебя сюда привело?» «Так, кое-что. Завтра надо повидаться с другом в Гарлеме. Но вообще я ищу папашу. У нас с ним незаконченная дельце, если можно так выразиться. К сожалению, он так торопился, когда выселялся из отеля «Саншайн», что забыл оставить адрес. Тогда я подумал, если кто в городе Нью-Йорке и знает, где Гарри, то это фицы его сердечный друг. Фицци начал качать головой еще раньше, чем я договорил. «Нет», — сказал он, — Да, «Дачас, я не знаю, где твой отец. Мы уже несколько недель не виделись». С удрученным видом он посмотрел на свой нетронутый стакан. «Что же это я?» — сказал я. «Давай угощу». «Да нет, не нужно. Я еще этот не допил». «Ты про эту капельку? Ты заслуживаешь большего». Я поднялся, подошел к бару и попросил бутылку того, что налили в чтобы это ни было. Вернувшись, вытащил пробку и наполнил стакан до краев так-то лучше, — сказал я. Он взглянул на виски без улыбки. Какая жестокая ирония, — подумал я. Подумайте, вот на столе стоит то, о чем фицы мечтал пол жизни, Молился даже. Целый стакан до краев наполнены виски, да еще и за чужой счет. И теперь, когда виски стоит прямо перед ним, фицы уже не уверен, что хочет его. Ну же, — подбодрил его я, — к чему эти церемонии? Пиццы как-то нехотя поднял стакан и осторожно отсулетовал им в мою сторону. Сделал он это куда менее искренне, чем в сторону пустого стула, но я все равно выразил свою благодарность. На этот раз он глотнул сполна, словно пытался возместить, не выпитое раньше. Затем поставил стакан и выжидающий посмотрел на меня. Бывшие люди этим и занимаются, они ожидают. Бывшие люди собаку съели на ожидании. Сначала они ждут грандиозного успеха или что их номер выстрелит. Как только становится понятно, что ничего такого не произойдет, они начинают ждать другого. Ждут, например, когда откроется бар или приедет чек на соцвыплату. В скорости начинают ждать времени, когда узнают, каково это, спать в парке и подбирать бычки. Они ждут и думают, к какому еще унижению им придется привыкнуть, когда дорогие некогда люди окончательно их забудут. Но по большей части они ждут конца. Где он, Фицци? Фици покачал головой, скорее для себя, чем для меня. Дачес, я же сказал, мы не виделись несколько недель, клянусь. В другой ситуации я бы, конечно, поверил каждому твоему слову, тем более, раз ты клянешься. Он поморщился. Вот только когда я сюда сел, ты не особенно удивился. Как же так? Не знаю, Дачес. Может, я удивился в глубине души? Я расхохотался. «Может быть, действительно. Но знаешь, что я думаю? Думаю, ты не удивился, потому что папаша сказал тебе, что я могу заглянуть. А для этого он должен был увидеться с тобой на днях. И почти наверняка это случилось на этом самом месте». Я постучал пальцем по столу. И если он сказал тебе, что валит из города, то, конечно, сказал «Куда?» «Вы же неразлучны, как веревка и мыло». На словах «веревка и мыло» Фиц снова поморщился, затем еще больше сник, хотя, казалось бы, куда уж больше. «Прости меня», — сказал он тихо. «Что-что?» Я чуть наклонился к нему, будто не расслышал, и он взглянул на меня, словно бы даже с неподдельным раскаянием. «Прости меня, Дачес, Прости, что дал показания против тебя. Прости, что подписал их. То слово не вытянешь, то вдруг не остановить. Я тогда пил всю ночь, понимаешь? И мне так не по себе становится при полицейских... Особенно, когда они задают мне вопросы. Спрашивали, что я видел, что слышал, хотя глаза и уши у меня уже не те, да и память тоже. Стали недовольные такие, и твой отец отвел меня в сторону, пытался помочь, освежить воспоминания. Фитце не говорил, а я взял бутылку и присмотрелся к ней. В центре этикетки был большой зеленый трелистник. он вызвал у меня улыбку. Ну кому когда виски приносила удачу, тем более ирландская? Итак, сижу я там с увесистой бутылкой в руке и вдруг понимаю, вот еще один прекрасный пример того, что было придумано и изготовлено с одной целью и при этом идеально подходит для другой. Сотни лет назад бутылку для виски придумали делать большой, чтобы удобно лежало в руке, а горлышко узким, чтобы было удобно наливать но если бутылку перевернуть и взяться за горлышко, то окажется, что она как будто специально сделана для того, чтобы бить зануд по голове. Бутылка виски, она вроде карандаша с ластиком, одна сторона, чтобы что-то сказать, другая, чтобы забрать слова обратно. Должно быть, Фиц прочитал мои мысли, потому что внезапно затих, и по выражению лица я понял, что он напуган. Он побледнел, и пальцы задрожали сильнее. Пожалуй, впервые в жизни кто-то меня испугался даже не верилось. У меня и в мыслях не было причинять фиц и боль. Какой смысл? Он сам замечательно с этим справляется. Но в сложившихся обстоятельствах его беспокойство играло мне на руку. Поэтому, когда он спросил, нельзя ли забыть обо всем, ведь столько воды уже утекло, я подчеркнуто медленно поставил бутылку на стол. «О, если бы только это было возможно», сказал я задумчиво. Если бы можно было повернуть время вспять и сделать так, чтобы ты не делал того, что сделал Патрик Фиц Уильямс. Но, увы, друг мой, вода не утекла и не унесло водой того, что было. Скорее, вода вокруг нас, она повсюду, прямо здесь, да, в этой самой комнате. Столько горя было у него в глазах, мне даже стало его почти жаль. Причины у тебя могли быть разные, Фиц, но, думаю, оба мы понимаем, что за тобой должок. Скажешь, где папаша, и мы в расчете. Но если нет, придется мне подключить воображение и придумать, как еще мы можем расквитаться. Салли Отца я нашла в северной части фермы. Он чинил забор вместе с Бобби и Мигелем. Лошади стояли рядом без дела, а на пастбище за ним паслось несколько сотен голов. Съехав на обочину, я с визгом затормозила прямо перед ними и вылезла из кабины, а они все прикрывали глаза от пыли. Бобби, наш главный шут, показательно закашлялся, а отец покачал головой. «Салли», — сказал он, — «будешь так ездить по ухабам, пикап под тобой развалится. Я и сама, наверное, знаю, что Бетти может выдержать, а что нет. Я только говорю, что когда коробка передач слетит, не жди, что я буду ее менять. Об этом не беспокойся. Я знаю, чего ждать от своего пикапа, но чего ждать от тебя я знаю еще лучше». Он помолчал, видимо, пытался решить, отсылать ли мальчишек. «Ладно», — сказал он, словно договорился, наконец, сам с собой. «Ты сюда не просто так примчалась, это ясно. Так давай, говори, что у тебя». Открыв пассажирскую дверцу, я достала табличку с надписью «Продается» и подняла так, чтобы он ее хорошенько рассмотрел. «Нашла в мусоре», — он кивнул. «Туда я ее и положил». «И откуда она, позволь спросить?» «С фермы Уотсонов?» «Зачем тебе снимать продается с фермы Уотсонов?» «Потому что она больше не продается». «И откуда ты знаешь?» «Я ее купил». Ответил коротко и резко, показывая, что проявил достаточно терпения и больше терпеть не намерен, что времени на подобные разговоры у него нет, что у них с мальчиками есть работа, и пора бы мне залезть обратно в кабину и поехать домой, ведь давно пора стряпать ужин». Только если думает, что знает о терпении больше меня, он ошибается. Я чуть потянула время. Не двигаясь с места, задумчиво посмотрела вдаль, а потом перевела взгляд обратно на него. «Быстро ты ее купил. Поневоле задаешься вопросом, как долго ты поджидал удобного случая». Бобби водил по пыли носком ботинка, Мигель смотрел на стадо, а отец почесывал шею. «Мальчики», — сказал он, чуть подумав, — «вам, кажется, есть чем заняться». «Так точно, мистер Рэнсом?» Они взобрались на лошадей и неспешно, деловые мужчины, отъехали к стаду. Отец не смотрел на них, но не заговорил, пока стук копыт не утих. «Салли!» Начал он таким тоном, словно хотел подчеркнуть, что скажет это только один раз и повторять не намерен. Никто никакого удобного случая не поджидал. Чарли не выплатил долг за ферму, банк взыскал долг и выставил все на продажу, и я купил, точка. В банке это никого не удивило. В округе никого не удивит, и тебя тоже удивлять не должно. Потому что так и поступают фермеры. Они расширяют свои земли, как только представляется возможность сделать это по хорошей цене и за счет смежной территории. «За счет смежной территории», — повторила я потрясенно. «Да, за счет смежной территории». Мы пристально смотрели друг на друга. «Значит, все те годы, когда мистер Уотсон пытался что-то сделать с фермой, ты был слишком занят, чтобы помочь. Но когда представилась возможность, место в календаре сразу расчистилось. Все так, да? По-моему, это как раз и называется «поджидать удобного случая». Впервые за разговор он повысил голос. «Черт побери, Салли, а что мне надо было делать? Поехать туда и пахать за него? Сеять за него, собирать урожай за него. Нельзя прожить жизнь за другого». Никто и не захочет этого, если у него есть хоть капля гордости. И пусть Чарли Уотсон был не очень хорошим фермером, но у него была гордость, побольше, чем у многих. Я снова задумчиво уставилась вдаль. И все равно интересно, что даже тогда, когда банк собрался выставить собственность на продажу, ты сидел на веранде и говорил сыну владельца, что, возможно, настало время сняться с насиженного места и начать жизнь с чистого листа. Он внимательно на меня посмотрел. «Так вот ты о чем». «А вас с Эмметом?» «Не уходи от ответа», — он снова покачал головой. «Он бы не остался с Алли, так же, как и его мать. Ты сама видела. При первой же возможности он устроился в город. И что он сделал со своими первыми накоплениями? Купил машину. Не грузовик или трактор, Салли, машину. Я не сомневаюсь, что Эммет скорбел по отцу, но подозреваю, что потеря фермы была для него облегчением». Не говори об Эмити Уотсоне так, будто хорошо его знаешь. Ты понятия не имеешь, как и о чем он думает. Может и так. Но я прожил пятьдесят пять лет в Небраске и думаю, могу отличить того, кто хочет уехать, от того, кто останется. Правда? Тогда скажи мне, мистер Ренсом, я кто? Надо было видеть его лицо. На секунду оно совершенно побелело. Потом так же быстро стало красным. Я понимаю, что девочке сложно без матери». В каком-то смысле ей приходится даже тяжелее, чем мужу без жены, потому что отец не создан для того, чтобы растить девочку так, как должно, особенно если девочка, о которой идет речь, от природы своенравна. Тут он выразительно посмотрел на меня, дескать, о тебе, о тебе говорю. Не единожды ночью опускался я на колени у кровати и молился твоей матери, просил научить меня справляться с твоим волей. И за все эти годы твоя мать, царство ей небесное, ни разу мне не ответила. Мне пришлось положиться на воспоминания и заботиться о тебе так, как это делала она. Тебе было всего двенадцать, когда она умерла, но ты уже тогда была не в меру нравна. Меня это беспокоило. Но твоя мама просила быть терпеливее. Эд, говорила она, наша младшенькая сильна духом, и это пригодится ей, когда она станет женщиной. Нужно только дать ей немного времени и свободы. Пришла его очередь смотреть вдаль. «Я доверял мудрости твоей мамы тогда и доверяю сейчас, поэтому я потакал тебе, потакал твоим манерам и привычкам, твоему характеру и острому языку. Но, Сали, Господи, помоги, теперь я вижу, что оказал тебе дурную услугу. Дав тебе волю, я вырастил свою нравную женщину, привыкшую говорить, что думает, и не скрывать гнева. Женщину, которая, по всей вероятности, не приспособлена к браку». Сколько же удовольствия он получил от этой речи. Стоял, широко расставив ноги и уверенно попирая ими землю, словно эта земля, его собственность, придавала ему сил. Затем черты лица его смягчились. Он посмотрел на меня сочувственно, лишь сильнее разозлил. Я швырнула табличку к его ногам, развернулась и залезла в кабину, вдавила педаль газа, резко отпустила сцепление и рванула по дороге на скорости 70 миль в час. Взрыла всю щебенку, пересчитала все выбоины, так что машина тряслась, двери гремели и окна дребезжали. Свернув к дому, нацелилась на веранду и вжала педаль тормоза за пять шагов до нее. Только когда пыль улеглась, я заметила у нас на веранде мужчину в шляпе, и только когда он встал и вышел на свет, я поняла, что это шериф. Улис Улис сидел и смотрел вслед братьям Вотсонам. Они отправились спать, и тут к нему подошел Стью. Завтра двинуться дальше? Нет, ответил Улис. У старшего есть дело в городе. Вернется к обеду, и ночь они проведут здесь. Ладно тогда, я присмотрю за их местом. За моим тоже можешь. Стью резко повернулся и посмотрел на улиса. Ты останешься еще на ночь? Улис посмотрел на Стью. Я же сказал. — Сказал. — Так в чем проблема? — Да нет никаких проблем, — ответил Стью. — Просто помнится мне, кто-то говорил, что не проводит двух ночей на одном месте. — Что ж, в пятницу это правило работать перестанет. Стью кивнул. — Я оставил кофе на огне, — сказал он, помолчав. — Пойду посмотрю, что с ним. — Отличная идея. Проводив Стью взглядом до костра, Улис окинул взором городские огни от Беттери Парк До моста Джорджа Вашингтона. Огни, в которых для него не было ни очарования, ни надежды на утешение. Но Билли рассказал ему об их с братом договоренности, и у Лису она показалась разумной. На две ночи он останется на острове Манхэттен. Завтра они с мальчишкой проведут как знакомые, а в пятницу смогут расстаться друзьями.